Он мне сказал, что только частное богатство может спасти мир. Не частная собственность, а именно всемогущее частное богатство. Оно должно, кажется, посрамить большевиков красотой. С необыкновенно значительным видом несет вздор смерть мухам. Но самое странное у него глаза. Задумчивые, грустные, если хочешь, даже прекрасные. А еще говорят, что глаза – зеркало души. «Глаза, как глаза, и представь себе, какая у него тут идейная затея!» Он рассказал о празднике, о том, что обещал помогать советами. Наташа слушала с неприятным чувством. «Тогда, значит, мы здесь задержимся? Куда же нам спешить? Посидим немного в Венеции!» «Я хотела тебе сказать», — сказала Наташа, преодолевая неловкость. Глаза у нее стали испуганными. «Я в Берлине за пансион теперь не плачу, только за комнату. И заплатила за месяц вперед. Хозяйка, конечно, знает, что я отдам. Но если мы еще тут останемся, то надо все-таки ей послать деньги. А то она продаст мои вещи. Да и неловко перед ней я уже ей должна. Это ужасно. Ты известная. Мошенница, не волнуйся, я завтра же переведу ей. Глава 17. Очень скоро был куплен палацо на Большом канале. В нем было все, что полагалось. «Артио, атриум, кортили, внутренний дворик, мозаичные полы, потолки, расписанные знаменитыми мастерами, камины из греческого мрамора, потускневшая позолота, бронза, старинные диваны, кресла, стулья, баулы. Многое надо было чинить, еще больше докупать». В магазинах Венеции стильная историческая мебель существовала в непостижимом количестве. Рамон был доволен палаццо, хотя предпочел бы купить кад оро. «Я вам купить не могу, кодоро, попробуйте сами», — сказал Шель. Интересы продавцов никак не расходились с его интересами. Тем не менее, он, не забывая себя, отстаивал своего доверителя и торговался. Сам иногда с усмешкой думал о своем необычном кодексе чести. Рамон ценами почти не интересовался, и если иногда требовал и добивался скидки, то, как объяснял Шеллю, лишь для того, чтобы его не считали дураком. С него Шель никакой комиссии не получал. Он и согласился ведать покупками лишь по настойчивой просьбе филиппинцам. «Вы мне оказали услугу, вы тратите много времени и труда на покупки, а всякий труд должен оплачиваться, таково мое правило», сказал дон Рамон с той силой в голосе, с какой он высказывал подобные мысли. «Я прошу вас назначить себе вознаграждение». «Это было бы очень странно», — с достоинством ответил Шель, — «Я вам помогаю, потому что заинтересован вашей идеей праздника красоты и считаю ее в высшей степени полезной. А деньги мне, слава богу, не нужны». Рамон согласился отступить от своего правила. Как все богачи, он был инстинктивно подозрителен в делах и смутно догадывался, что Шель получает комиссию от продавцов. Впрочем, он ничего против этого не имел, это было в порядке вещей. Оценил, что Шель от него вознаграждения не принял Чувствовал некоторое уважение к людям, отказывавшимся от его денег Кажется, догадывается с неприятным чувством, думал Шель Ну и пусть Я не обязан для него работать даром Оба были довольны друг другом Скоро между ними установились приятельские отношения Чуть не со второго дня филиппинец попросил называть его просто по имени Наташа развеселилась. «Значит, он тебя будет называть Элдженю или как-то вроде этого? Знаешь, я тоже буду тебя называть. Это лучше, чем Евгений. Но, ей-богу, я не в состоянии называть по имени незнакомого человека». «Да вы ведь все равно не можете разговаривать. Он за меня так держится именно потому, что я говорю по-испански. Это я понимаю». «Но вот ты почему за него держишься?» — спросила она и смутилась, заметив неудовольствие, проскользнувшее по его лицу.